Глава 27. Сначала я не понимал, чего они хотят, почему выбрали именно меня. Я пытался их игнорировать, притворяться, что их не существует, точно так же, как обычно делаете вы. Но они не исчезали. Вы сами знаете. Вы тоже их слышали. Пятница 20 мая. Я Барсук вышло 20 мая. 24 мая был день рецензий, удачно запланированный прямо перед выходными после выплаты зарплат. План Линды по продвижению книги сработал лучше любых ожиданий. Слитая информация принесла плоды, и под конец молву о книге было уже не остановить. После первых репортажей в феврале, эксклюзивных материалов в программе "Рапорт" и газете "Экспрессон" Интерес возрастал с каждым днем. Социальные сети кипели слухами. Действительно ли книгу написал Ян Апельгрен? Что на самом деле с ним случилось? Одни думали, что он провалился сквозь землю, чтобы взять интервью у Барсука, другие считали, что сам Барсук написал книгу. Благодаря ажиотажу в прессе Первое издание было предварительно заказано и распродано еще до упаковки книг для доставки. Следующий тираж стал самым большим для издательства Эклунда. Оно организовало дорогостоящую презентацию по случаю выхода книги в отеле Пост, где им разрешили арендовать часть подземных галерей. Знаменитости выпили шампанского, а домой ушли с экземплярами, где вместо автографа По внутренней стороне обложки был размазан влажный комок земли. Оглушительный успех. А все только начиналось. Рецензенты называли книгу захватывающей и завораживающей, пугающей реалистичной, с элементами сверхъестественных ужасов. Единственное, на что жаловались рецензенты, очевидно, что Аппельгрен больше ничего не напишет. Теперь, когда он доказал, что способен не только на легкое чтиво в виде серии Паратурваля, они жаждали большего, как и читатели. С полок смели не только я Барсук, но и оба более ранних детектива автора, а издательство Эклунда смогло выпустить юбилейное издание в твердой обложке. Аннике пришлось побывать на огромном количестве утренних шоу. Причем она даже не подозревала о существовании некоторых из них. У нее брали интервью на канале ТВ4, в программах «Морон Пассет», «Гуквель», «Бабель». Она участвовала в бесконечных подкастах и интернет-интервью. Даже газета «Адвокатон» спросила ее о юридическом обосновании, позволившем издательству опубликовать рукопись предположительно мертвого автора. Внезапно издательство «Эклунда» столкнулось с новой проблемой. Как им достаточно быстро выпустить больше изданий? Сразу несколько известных актеров стояли в очереди на запись аудиокниги. Успех в Швеции заставил иностранное издательство бороться за права на издание. Еще недавно, балансировавшее на грани банкротства, издательство «Эклунда» засверкало словно сверхновая звезда — И все благодаря книге, которую Анника Гранлунд буквально воскресила из мертвых. Владельцы издательства были более чем признательны. Они наградили Аннику бонусом и значительным повышением зарплаты. Бюджет на дом ощутимо вырос. Анника чувствовала, будто облачная завеса над Гётеборгом расступилась, и солнце залило ее лицо теплом и золотом. Никакого вознаграждения не получил только автор. По совету аудитора, издательство зарезервировало средства на фиктивный долг по роялти, на случай, если автор объявится. Но никто не думал, что им когда-нибудь придется их выплатить. Анника изо всех сил старалась не думать об Апельгрене, хотя не всегда удавалось избегать темы. В каждом интервью ее о нем спрашивали: Конечно, все было заслугой Яна Апельгрена. Это его книга. И они просто не могли издать ее без признания автора умершим. Нет, совершенно невозможно, что он жив. И хоть это и печально, но прекрасно, что наследников нет, а имеется только завещание в пользу издательства. Все только выиграли в этой истории со счастливым концом. В те мгновение, когда Анника произносила заученные фразы, она верила, что говорит правду. Так, в общении с прессой она становилась все более убежденной, что это единственное верное решение. Но каждую ночь она лежала без сна, мокрая от пота с пересохшим горлом. Едва она закрывала глаза, как слышала скрежет, не дававший ей уснуть до будильника. Она лежала натянутая как струна и пустыми глазами смотрела в потолок, а в голове снова и снова крутился один вопрос: Если я на Пелигрен действительно мертв, кто же тогда оставил рукопись у дверей издательства?